«Белмонт», — сказал Карл, — «вы арестованы за многочисленные нарушения закона. Я увожу вас в оклахому где вы предстанете перед судом, и вам предают обвинение. Поверните». «Чего меня обвиняют?» — Джек изобразил негодование. Карл достал из кармана плаща наручники. «Одна из причин припаркованного дома». «Форд?» — изумился Джек. «Тот малый, как там его? Тони? Ну, писака?» Он разрешил мне взять его на время. — А как насчет семерых парней в белых балахонах? — Я защищал свою жизнь, как стать и твою, — Карл подумал. — Джек хорошо играет для Тедди. Тедди переводил взгляд с одного на другого, но Карл он доел притворяться. Он подошел к Джеку, взял его за руку и надел на запястье на ручник. Тедди очнулся. — Ну-ка, ну-ка, погоди, — приказал он. — Не знаю, что за представление вы устроили. — Смотрите, — ответил Карл. — Я его арестовываю. Прежде чем ты засадишь его, мы с Джеком должны закончить одно дельце. — Можешь ему написать, — ответил Карл, — на адрес тюрьмы штата оклахом Он заставил Джека поднять вторую руку и защелкнул наручники. — Когда парень проедет в браслетах 350 миль на юг, он поймет, что шутки кончились. Ты ведь не собирался платить ему? — спросил он у Джека. Позавчера я сказал, что у меня нет денег. Должно быть, он подумал, что ты пойдешь и украдешь их. Он грозил, что его эта застрелит меня, если я не заплачу. Ты имеешь в виду Луиджи?» Карл перевел взгляд на Тессу. «И как ты был намерен с ним разбираться?» «Я вышел бы на кухню», — объяснил Джек. «Там в хлебницу у меня спрятана пушка, чтобы...» Не пришлось убивать их, я бы запер их в шкаф, и мы бы с Хэйди укатили в Мексику, на ля салли Тедди. — В Мексику? — переспросила Хэйди. План Джека, видимо, вовсе не показался ей забавным. Тедди внимательно прислушивался к разговору. Вцепившись обеими руками в подлокотнике кресла, рывком поднялся. Карл не знал, что у него на уме, поэтому подошел поближе, жестом приказал Тедди сесть и навис над ним увидев что рука тессы нырнула под плащ спросил луиджи хочешь снова за решетку тессы ничего не ответил не пошевелился как будто рука у него застряла под плащом карл медленно покачал головой из стороны в сторону оглянулся на лули и хэдди обе курили хэдди сжалость кану пеппеницу видите какие они оба идиоты «Эдди думает, что бывший зэк, который пострелял семерых человек, как в тире, настолько перетрусил, что заплатит тому должок, даже если денег у него нет. А Джек думает, что Тедди позволит ему выйти на кухню и достать из хлебницы пушку». «Он правда хранит револьвер в хлебнице?» — обратился Карл к Хейди. «Один из них, — кивнуто, — а деньги держит в коробке из-под «Ты знаешь, где он их взял?» — вмешался в разговор Тедди. — На том берегу. Ограбил тамошний национальный банк. — Верю, — кивнул Карл. — Только вряд ли тебе вернет. — Ты обещал пристрелить его, если он не отдаст должок. На месте, Джек, я бы схватил биту Пеппер Мартин, ставлю доллар, она лежит, в вашей машине, и прибил бы тебе по сто. Я покончу с Луиджи. — Интересно, как они теперь споют? — Тест стоял, не шелохнувшись, не вынимая руки из-под плаща, и мерил Карла невозмутимым взглядом. Судя по выражению его лица, он понимал, что Карл, но не более того. Но я не Джек, — продолжал Карл, — и не тупой громила Луиджа. Он снова оглянулся на Лули и Хэйди. Этот придурок объявлен в розыск штата Маклахома за два убийства. Одно он свершил в Крэпси, другое — в Хардшорн. В каждом из этих городков он убил человека. Оба убитых держали рестораны, и того, и другого убили сзади, выстрелом в спину. Но он работает на Тедди Рица, поэтому здешние судьи ни за что его не выдадут. Рука Карла потянулась к плечу Тедди. Он наклонился и спросил, где чек Китти? Рука скользнула под бархатный лацкан. — Здесь? — Карл вынул из внутреннего кармана конверт. Он был уверен, что конверт тот самый, потому что Лули вскрикнула и поспешно выхватила его. Она вынула чек, но тут же в замешательстве посмотрел на Тедди. — А письмо, которое там было? Тедди поднял голову. — Что ты тут изображаешь? — Письмо от банкирской ассоциации? — Даже чек не твой. Тедди постепенно закипал. Он выписан на другое лицо. Он выкинул письмо, чуть не расплакала с Лули. Даже не прочитав его, Карл снова положил Тедди руку на плечо, а сирас легонько похлопал его. — Ее настоящее имя Луиза Браун, — объяснил он.